Глава 18. После всех попыток отогреть принца, кисти его рук и ноги приобрели неестественный серый цвет. У него начался жар, и он стал бредить во сне. «Слушай, лекарь! Если ты не вернешь его к жизни, отправишься следом!» Гневно кричал на старика Асберн, схватив его за грудки. Бруно Викар спешили вывести разъяренного Торстяна из купальни, чтобы тот не мешал, но их силы было недостаточно, чтобы унять ярость молодого командующего. Сир, боюсь, кисти и ступни придется отнять, иначе его не спасти. Дрожащими губами произнес старик. Себе отними! взревел Торстен, вырываясь из захвата капитана викара. Идем отсюда, он и так делает невозможное. Чудо, что принц вообще дышит. Пытался успокоить Торстена рыжеволосый Брун. — Вылечи его! Вновь закричал командующий, швырнув в лекаря искры с мокрыми тряпками. После долгих уговоров Асберн все-таки согласился выйти. Прошло чуть больше получаса, как северяне оставили своего принца в руках лекаря, а сами принялись молить духов о помощи. И вот наконец-то свершилось. Лекарь, выйдя на улицу, весь мокрый, и усталый, сказал молодым воинам, что они могут зайти. Обнаженного принца вытащили из ванны и положили на лежак. На удивление его соратников, тело гиганта, отмытой от крови, было ярко-красного цвета. Обморожение, как по волшебству, сошло с горта, а раны больше не кровоточили и затягивались так быстро, что походили на ссадины и неглубокие порезы. — Что это за волшебство? — удивленно обратился к лекарю Торстейн. — Это действительно чудо! Хвала духам! — произнес знахарь, взмахнув руками. — Его можно перенести в покой, только аккуратно! — Чудо? Да хрена лысого! — дернул в сторону Бруно Викар. «Мы же с тобой прекрасно понимаем, что это проклятие уже действует!» «Заткнись!» — прервал его Брон. «Мы ничего не знаем! Может, все действительно обошлось? Скорее, помоги! Нужно отнести принца в его покое!» «Подожди!» — дернул его за руку Викар и холодно добавил. «Сегодня полнолуние!» Приказчик сглотнул образовавшийся в пересохшем горле ком и вырвался из схватки Викар, ничего ему не ответив. Горто, закутанного в овечьи шкуры, Аккуратно доставили в каменный дом на центральной площади, где принц раньше ночевал. В комнате для него уже приготовили перину под стать его росту. «Нужно охранять его во сне. Вдруг ему станет хуже. Я буду первым дежурить», — вызвался Торстейн. «Я тогда сменю тебя ночью, если принц к тому моменту не очнется», — сказал Брун. Торстейн кивнул в знак одобрения и уселся на стул напротив спящего принца. Горд что-то яростно бормотал. Его лицо то сковывало гримасу ужаса, то оно расплывалось в улыбке. Торстин начинал вновь одолевать страх за жизнь своего военачальника. «Ему уже становится лучше, учитывая, в каком он был состоянии, когда его привезли. Это чудо, что он еще лежит в бреду!» Поделился своим мнением с Торстеном лекарь, пришедший осмотреть принца. Когда старик ушел, в комнату ворвались Брун и Викар. У последнего в руках были стальные цепи и серебряные кандалы. — Это что еще? — возмутился Асберн. — Это его идея! — взмахнул руками Бруну, указав на капитана. — Ты что думал, Трюд? — Торстейн, сегодня полнолуние. Видел, что случилось с его ранами? Принц должен был умереть, а он как будто заново родился. — пытался оправдаться капитан. — Я хочу, чтобы Горд выжил не меньше, чем ты. Но я вынужден здесь согласиться с Викаром, «Его тело уже начало преображаться, нужно быть наготове на всякий случай», — выступил Брун. «Помоги заковать его», — произнес Викар и протянул серебряные оковы Торстейну. Торстейн с недовольным выражением лица взял кандалы. Он осторожно приложил серебро к руке принца, боясь нанести ему ожог. Когда реакция не последовало, Торстейн выдохнул, и страхи, которые породил в его разуме Викар, рассеялись. Воины быстро сковали его по рукам и ногам, цепи прибили к деревянному полу под кроватью. «Теперь будем ждать и надеяться!» – произнес Викар. Вскоре ночная пелена накрыла тихие озера, а с ними форт, в котором прикованный к кровати томился принц. Ни луны ни звезд не было видно, лишь темнота. Сильный ветер стучал ставнями и так барабанил во входную дверь, что казалось, будто кто-то хочет ворваться в дом. Возле лежащего без сознания Горта дежурили его самые близкие соратники. «Луна уже должна была взойти», — обеспокоенно произнес Брун. «Ничего не происходит! Все-таки ты ошибся, капитан!» — пробубнил Торстейн. «Надеюсь», — нахмурив лоб, произнес Викар. Уже перевалило за полночь, когда у Бруна первого не хватило сил бороться со сном. Он, сидя в мягком кресле, обнимая серебряное копье, клевал носом, то проваливаясь в царство снов, то, словно ошпаренный, вскрикивая, возвращался обратно в комнату. Торстен стоял у окна и всматривался в ночное небо. Викар пристально наблюдал за принцем и небольшими глотками пил вино. «Луна появилась!» произнес Асберн. Как только он это произнес, комнату, где находились воины, озарил лунный свет. Свечи, расставленные по углам, как по волшебству, погасли, а из груди принца вырвался истошный звериный рык. Брун, испуганный, вскочил на ноги, схватившись за копье, а Викар выронил кубок с вином и вытащил свой меч из ножен. Лишь Торстин сохранил спокойствие и просто уставился на кричащего принца. Глаза Горта приобрели ярко-желтый оттенок. В темноте его зубы показались клыками, а тело его исказилось в странной форме, будто бы всего его сковала судорогой. Когда крик стих, из темноты послышался хруст и треск ломающихся костей. — Держись, Горд! Борис с этой заразой! Ты справишься! — закричал Торстен, бросившись к прикованному принцу. «Поздно — Поздно! — произнес Викар. — Нужно положить этому конец, пока он слаб! Капитан сделал замах мечом в надежде прекратить страдания принца. — Нет, стой! — возразил Торстен, парировав удар своим наручем. — Одумайся, это же Горд! Не мешай, Торстен! — «Это больше не наш принц, это монстр, оборотень! Нужно остановить его сейчас, его уже не спасти!» — произнес Викар и вновь ринулся к кричащему от боли принцу. Торстин с воплем накинулся на капитана и повалил его на пол. Викар ругался, но не мог сбросить с себя Асберна. «Коли! Ну же, давай!» — закричал капитан, уже не обращая внимания на Торстейна. Асберн обернулся и увидел, как над бьющимся в агонии гортом Стоит рыжеволосый Брун. Дрожащими руками он сжимал копье, направленное в сторону принца. «Брун, нет!» — прокричал Торстейн. Но приказчик молчал и никак не реагировал. Казалось, он не замечал ничего, что творилось вокруг, а лишь смотрел на серебряное острие своего копья. «У него нет ожогов!» — тихо произнес Брун. «Посмотрите! У него на ногах и запястьях нет ожогов! Он борется!» Торстейн и Викар поднялись и уставились на кричащего от боли принца. Он дергался, вырывался, бился изо всех сил, пытался освободиться. Но серебро не причинял ему боли. Кожа его не дымилась и ожогов не было. Серебро не оказывал на него такого эффекта, как на оборотней, которых они убивали. — Видишь, у него получается! Получается, хвала духом! — выдохнул Торстейн. Горд простонал всю ночь и успокоился только на рассвете. Убедившись, что принцу и вправду лучше, Брун и Викар отправились спать. А Торстейн не отходил от него до последнего, хотя и уснул, седя, положив голову на спинку стула. — Эй, что здесь происходит? Где я? Как? Почему я в цепях? — недоумевая спросил Горд, придя в сознание. — Ваше Величество, вы очнулись! — с улыбкой на лице произнес Торстейн. — Слава духам! Ты жив, здоровяк! «Я знал, что этим тебя не убьешь!» — распалялся в чувствах Асбирн, обнимая закованного в цепи принца. «Ты можешь освободить меня? И объясни, что все это значит?» «Конечно!», конечно — произнес Торстин, немного помедлив и принялся освобождать принца. Командующий позвал стражу, стоящего у входа, и приказал им найти Викара и Бруна. «Все тело болит!» — процедил сквозь зубы принц, поднимаясь с кровати. «Такое ощущение, что по мне пробежала дюжина лошадей!» «Это чудо! Хвала духам, что ты выжил!» Не унимался Асберн. «Я их видел! Духов! Я был по ту сторону, был в мире духов, Торстейн!» «И что там?» — удивленно спросил молодой командующий. «Там спокойно, умиротворенно и тихо. Я говорил с духами. Это и вправду они меня вернули к жизни». Я распоряжусь, чтобы устроили недельный первых честь. Нужно подобрать им хорошую жертву, чтобы отблагодарить. Пока я был при смерти, я немного по-другому взглянул на все вещи, которые нас окружают. Это моя гордыня и мое самолюбие погубили всех этих славных воинов, которые пошли за мной. Они все погибли там, в горах. Во всем этом повинен я. Если бы я послушал и остался зимовать здесь... — Ваше Величество, Горд, нет смысла убиваться сейчас и сокрушаться над убитыми. У нас еще будет время для скорби попавшим братьям, но не сейчас. Ты нужен своему народу, нужен своим воинам. Это война, а на войне без потерь не бывает. Горд ничего не ответил, лишь наградил товарища по оружию непринужденной улыбкой. В комнату влетели разгоряченный капитан Викар и Брон. Братья мои, как же я рад вас видеть! повеселел принц. Милорд, наконец-то вы очнулись! Вставил свое слово рыжеволосый северянин. Викар же хмуро хранил молчание. Ну, милорд, командуйте! вытянувшись, произнес Брун. Какие планы? Что теперь будешь делать, вернувшись к жизни? поинтересовался Торстейн. Поеду к жене. Очень хочу обнять ее, почувствовать ее запах. ощутить тепло ее тела. А еще хотелось бы увидеть отца. Он мне снился. «А сейчас вы не могли бы освободить и оставить меня? Все-таки мне еще нужен отдых!» Северяне переглянулись и молча начали выходить из комнаты. Крайним был капитан Викар. Он снял кандалы и остановился прямо в проходе. Немного помедлив, Трюд обернулся. «Простите меня, милорд!» «Ведь я чуть не сотворил невообразимое зло в ваш адрес». «Что ты сделал?» — хмуро посмотрел горд на черноволосого капитана. «Я посмел усомниться в том, что вы выживете и сохраните свою человечность. Я готов был убить вас и уже занес меч, ваши раны. Я не думал, что проклятие можно победить», — с горечью произнес Викар. «Все нормально. Я прощаю тебя». «На твоем месте я сделал бы то же самое», — усталым голосом произнес принц. «Как вы себя чувствуете?» «Теперь уже лучше». Викар вышел из комнаты, захлопнув за собой дверь. Гордже поднялся с кровати и сел за письменный стол. В ящике он нашел чернила и небольшой клочок пергамента. Обмакнув заостренную палочку в чернильницу, принялся за письмо. «Мой король, отец...» Я еще никогда не был так близко от смерти, как в это полнолуние. Лишь духи смогли вернуть меня к жизни. Я потерял много людей, славных воинов. Но даже эти утраты не несравнимы с той, что я ощутил, будучи в состоянии беспамятства от ран. А виной всему один сон. Страшный кошмар, который я ни за что не хотел бы ощутить наяву. А привиделось мне, что я находился в горных цитаделях с женой своей и ребенком. Вокруг царил мир и покой, не было ни войны, ни оборотней. И когда казалось, вот они, счастье и безмятежность, к которым стремятся все люди, до меня добежал какой-то мальчик лет десяти от роду. Он дернул меня за штанину и сказал, что вы, мой светлейший отец, умерли. И так стало тяжело, духу моему так невыносимо и тоскливо, а сердце будто тисками сдавило. Я не поверил ему. Думал, что это все сон. Хотел проснуться, но не мог. Так много я не сказал тебе, отец, так много не сделал. Знаю, что я чаще был разочарованием для тебя, нежели примером для подражания. Я так раскаиваюсь, что мало с тобой говорил, отец, мало проводил времени. Раскаиваюсь, что отнял тебя, мою мать. Зато немногое время, что нам отведено, я постараюсь все исправить и наверстать упущенное. Если не с вами, отец, то со своей семьей. Спасибо вам за все. С любовью. Ваш сын Горд Альмат. Горд аккуратно свернул письмо и положил его на стол. С надеждой отдать его лично отцу, он уснул. Принц проспал почти сутки и встал с рассветом. На удивление всех его приближенных, ночью он спал как младенец. Ни стонов, ни криков, ни одного намека на то, что еще день назад в его теле таилось невиданное чудовище, зверь не и ярости и силы. Брун и Торстейн почти каждый час на протяжении всей ночи проверяли состояние принца. «Неужели ему и вправду удалось побороть это проклятие?» — недоумевал Брун. «Ты же слышал его! Это сделали духи!» — ответил ему Торстейн. Горд взглянул в окно. Снаружи было светло. Лучи солнца, отражаясь от сугробов, лежащих по обе стороны улицы, светили принцу прямо в глаза, заставляя его щуриться. Он открыл окно... и комната наполнилась свежестью морозного воздуха. Горд впервые за последние несколько дней дышал полной грудью. Брон! закричал принц, будто зная, что приказчик стоял за дверью, только и ожидая, когда его позовут. Брун буквально вбежал в спальню к горту. «Вы звали меня, милорд?» «Да! Собери мне небольшой отряд из 30 человек и приготовь припасов на три дня!» «Я возвращаюсь в горный цитадели...» «Надолго, милорд?» «До весны. Я буду зимовать там вместе со своей женой. Когда начнет сходить снег, я вернусь с командующим Маликом и подкреплением, чтобы раз и навсегда покончить с этим волчьим отродзем. «А нам что прикажете делать?» — растерянно спросил Брун. «Вы охраняете отвоеванные нами с таким трудом земли. Достройте форты и готовьтесь к наступлению весной». К полудню приказ принца был выполнен, и он... С тридцатью конниками выехал в горные цитадели. Горд ехал исключительно днем, стараясь к ночи добраться до какого-нибудь городишка или поселка, чтобы спокойно и в безопасности там переночевать. Утром пятого дня во внутреннем дворе королевской башни его уже встречали сир Арнатом и командующий Гундлов. Но не их он хотел увидеть в эту самую минуту. Не так он представлял свое возвращение.